Глава восьмая. Ну что, драконище, в шоке? Так тебе и надо. Еле сдержалась, чтобы не показать ему язык. А ящер, спустившись по ступеням, подошел ко мне почти вплотную. Продолжая пристально смотреть на меня, потянулся, чтобы взять за подбородок. И тут его клешню. Перехватили сразу две руки. Я цапнула кисть, Кирилл сжал запястье. Соблюдаем дистанцию, строго предупредила я. Скраив недовольную мину, дракон попытался вырвать руку, но мы с шефом держали крепко. Заслуга-то, конечно, процентов на 99 девять Кирилла, но, тем не менее, свой вклад я тоже ощущала. Понимала, что действуем безрассудно. Этот тип и без оборотов дракона шарахнет нас своей магией высшего порядка так, что мало не покажется, сразу обоих. Но прогибаться, позволяя распускать чешуйчатые лапы, это совсем не дело». Сегодня за подбородок, завтра за какую-нибудь другую выпуклость. Не знаю, сколько бы мы так простояли, если бы рядом не нарисовались еще две рептилии. Судя по сверхнадменным физиономиям, драконы. Мы с Кириллом одновременно рожали пальцы. Вы это видели? Обратился брюнет к соплеменникам. Похоже, новый цвет моих волос занимал его гораздо больше произошедшего только что конфликта. «Да-да, именно моих. На Лисовского он вообще не смотрел, а вот на меня взирал как на лабораторную мышь, у которой неожиданно отросла лишняя пара лап или даже крылья. Все три ящера многозначительно переглянулись. Наверное, так переглядываются ученые, стоящие на пороге великого открытия, для которого надо всего ничего — препарировать объект исследования». «И как же ты умудрилась!» Выпросил все тот же ящер, продолжая сверлить меня подозрительным взглядом. «Ты, мало того, что человек, так даже и не маг». Отвечать на вопрос я точно не собиралась, а потому лишь пожала плечами с загадочным видом. В его почти черных глазах непонимание определенно смешивалось с нараставшей яростью. Мне даже показалось, что в них зарождается натуральное пламя. Это уже становилось опасно. Решила попытаться разрядить обстановку шуткой. Наверное, заразилась здесь вирусом тотальной брюнитистости. И извительно улыбнулась. Знакомый ящер... знакомы мы, конечно, не были, но, по крайней мере, видела его не впервые. Лишь помрачнел еще больше. Однако на мои слова отреагировал другой. Одна заразилась. На нем-то он кивнул на лесовского «Морок? А вот на тебе ни капли магии». «Значит, моего товарища ваш вирус не взял, может, у него иммунитет?» Продолжила бредоманить. «Или вирус через подушки передается?» Лесовский при этом сдавленно хохотнул. «Дракон же хотел еще что-то сказать, но я предвосхитила его вопрос. Он-то без подушки спал. На вашем детском диванчике, который помимо категорически односпальной кровати вылебезно предоставили в наше распоряжение, знаете ли, и без нее тесно». Теперь засмеялся и дракон. «То есть заснула ты блондинкой, а проснулась брюнеткой?» «Угу», — кивнула я. «Ну а зачем отрицать вариант, при котором с меня и взятки гладкие?» «Хватит», — прорычал знакомый ящер, гневно сверкая глазами. «Немедленно отвечай, как ты умудрилась пройти коридор Мада». «Вот тут я всерьез испугалась. Видок у него был такой, что сейчас точно сожжет, если не отвечу». «Какой еще коридор?» — пролепетала я. «Нет, тут шуточками уже не отделаешься. Этот бешеный так просто явно не отвяжется. Где хоть этот ваш коридор? Неожиданно меня посетила еще одна идея. Может, и прошла через него. Честно говоря, я иногда хожу во сне». Глаза у драконов полезли на лоб. «Да-да, это за ней водится», — поспешил подтвердить Кирилл. «Люди, знаете ли, иногда страдают такой болезнью». лунатизм называется. «Что за чушь?» – взревел знакомый гад. «Гирзелл, это правда. Нежданно вступился за меня, точнее, за мою версию, третий дракон. На Земле данная болезнь известна. Ага, похоже, этот чешуйчатый бывал в нашем мире? Паршиво. Тогда может и про краску знать. «Ты о ней слышал четыреста лет назад». злоткнул товарищу гирзал. И с тех пор она никуда не делась, заверил Лесовский. Фух, выходит давненько с октавцы ходили на землю последний раз. Однако неплохо же он сохранился, если в четыреста с лишним выглядит лет на тридцать пять. И все равно Не могла человечка пройти коридор Мада, хоть наяву, хоть во сне, упрямо заявил гирзел. А дракоьей крови в ней нет вообще ни капли. Вот же баран уперты и что теперь пытать станет, но этого я точно не выдержу при всем желании. Если вы уже забыли историю, один вампир в свое время и его тоже прошел. вдруг произнес лессовский язвительнейшим тоном. Факт прошел кивнул второй ящер, выразительно посмотрев на гирзола. И родства с драконами он также близко не имел. Отлично. Кажется, мой бред с прохождением какого-то загадочного коридора в приступе лунатизма потихоньку набирает очки достоверности. Спасибо, шефу. Однако очень интересно, откуда ему еще и история с актавой известна. Только тот вампир, насколько мне помнится, был крутейшим магом, пробурчал Гирзол. Вот же ж паразит, никак не желает сдавать позиции. Стоп. Это что же получается? «Реально не только драконы с нагами, но и вампиры?» Шарахнуло меня осознанием. «Мамочки!» «Но у этой человечки-то магические задатки тоже не дурны!» Выдал и еще одну ошламляющую новость второй дракон. «Доконать они меня, что ли, решили? Я и после вампиров-то не очень твердо стояла на ногах!» «Ну, Лисовский, погоди! Устрою я тебе допрос с пристрастием!» Тем временем... Гирзл опять сверлил меня тяжелым взглядом. «Да, способности неплохие», — согласился он хоть с чем-то наконец. Итак пытки, похоже, отменяются. Будет препарировать». За спиной открылась и закрылась входная дверь. Послышались легкие и явно не мужские шаги. И я не ошиблась. К нашей компании подошла драконья самочка, молодая брюнетка, чуть ниже меня ростом. В глазах все те же высокомерие и надменность, только в женских тонах. Так на меня глядела, будто я вовсе волосы не красила. Постаралась смотреть сквозь нее, с меня местных мужиков достаточно. Приблизившись к гирзалу почти вплотную, разве что телом об него не потерлась, брюнетка с насмешливой улыбкой вскинула подбородок. наслаждайтесь качеством подделки? Она поочередно одарила соплеменников ироничной ухмылкой. «Джита, это не подделка», — зло скривился Гирзл. «Что?» — обалдела драконица и пронзила меня острым взглядом. Потом потянула руку к моим волосам, но я ловко вывернулась. Разрешение забыла получить, бросила ей холодно. Как же они достали тянуть ко мне свои клешни? «Человечка не могла пройти коридор», — безапелляционно заявила Джита. «А почему ж тогда у нее волосы стали черными?» — выпросил дракон, пронумерованный мною как второй. «Откуда я знаю?» пожал плечами Джита. Может, на ней вчера был морок блондинки?» «Не было на ней никакого морока», — со всей уверенностью возразил гирзал «Ой, можно подумать, что при виде смазливой мордашки ты тут же спешишь магическое зрение включить». Драконица состроила ядовитую мину — на которой, по ее мнению, Гирзел должен был непременно подорваться, и я с ним на пару. Смотрю в сторону твоей мордашки, он даже голову не поворачивает. Уколола я ее в ответ. Глаза брюнетки вмиг налились кровью. Драконистой такой кровью. Очевидно, она была уверена, что ее священного лика я коснуться не посмею. Пока она судорожно соображала, какую бы выдать гадость, драконы вернулись к теме коридора Мада. Минут пять оживленно строили разные версии. Я уже начинала опасаться, как бы не заставили повторить подвиг наяву. С них станется, и Кирилл тут не поможет. Что сделает он один с целым рассадником рептилий? Да ничего. Еще бы знать, почему именно я не могла его пройти. Вдруг не дракона он просто убьет на первом же шаге. Правда, какой-то вампир его все же преодолел. А с другой стороны, что вообще сделается нежити? в отличие от меня, пока еще живой. На этой пессимистичной, почти траурной ноте моего слуха коснулся вопрос Гирзела. «Как тебя зовут?» — поинтересовался он. «Считаете, что это как-то поможет вам в ваших размышлениях?» — с небольшой долей ехидства спросила я. И Ящер недовольно нахмурился. «Культурнее надо быть, тогда и хмуриться не придется. Если уж вздумал знакомиться, то хоть прими его внимание, что я не одна». Моё красноречивое молчание и взгляд, брошенный на Кирилла, подтолкнул его к правильному пути. «Как вас зовут?» — исправился он. «То-то же. Мы с шефом представились. Причем я, во избежание, сразу назвалась Ланой». а то этим чешуйчатым только дай возможность делать назло. Вряд ли им вообще известно имя Светлана, но ведь наверняка ж додумаются именно до сокращения света. Лана и Кирилл, произнес гирзал Слуги подготовят для вас покоя наверху. Вот это нежданчик. У меня аж в забу дыхание сперло. Это изменение цвета волос возвысило нас до хозяйского этажа или же вероятность того, что мне удалось прогуляться по какому-то их коридору. Скорее, конечно, второе. ну да неважно. Не смотрят больше, как на недобитых тараканов, и то радость. И пока меня не запихнули-таки в этот проклятый коридор, я потянула лесовского за рукав, утаскивая прочь. Причем вместо намеченного осмотра замка вытащила его на улицу. Впрочем, он ничего не имел против. Не сговариваясь, двинулись к парку. «Как думаешь, они все еще могут нас слышать?» Спросила, когда мы отошли от крыльца метров на двадцать. «Конечно же, я перешла на русский, но вдруг этот бывавший на земле ящер еще помнит наш язык?» Кирилл обернулся, прикинул расстояние и помотал головой. «Через закрытые двери точно не могут». «Тогда скажи, тебе известно, что конкретно этот коридор делает с желающими пройти по нему? Почему его невозможно преодолеть?» Подробностей я не выяснил, незачем было. Но вроде бы этот коридор призван не пропускать чужаков. Другие расы и блондинистых кода тоже. Причем устроен он так, что если кто-то из кода и сунется в него, вернуться к своим уже не сможет, поскольку навсегда станет темноглазым бревнетом. Короче говоря, каким-то образом коридор мада изменяет гены. Точно ли он убьет человека? Без понятия. «Но по вампиру не суди, ему-то точно не читая А коридор-то и он с трудом прошел, хотя по магической силе тогда фактически приближался к драконам. В общем, тебе даже подходить к данному коридорчику не советую, если только не хочешь рискнуть жизнью, а заодно и перекраситься до конца дней». «Жуть какая!» — выдохнула я. «Выходит, вампира этого коридор тоже перекрасил?» «Да». кстати ведь собиралась устроить шефу допрос с пристрастием а откуда же ты ни разу не бывав на соктаве знаешь ее историю осведомилась ехидна. Историю соктавы я и не знаю без созрений совести возразил паразит лишь про тот случай и от кого же от вампиров выдал он таким будничным тоном что я встала как вкопанная ему тоже пришлось остановиться то есть ты еще и с вампирами знаком?» «Знаком». На красивых губах зазмеилась ироничная улыбка. «Хочешь, и тебя познакомлю». «Нет, спасибо», — поспешно отказалась я. «Мне моя жизнь пока еще дорога». Вдобавок к улыбочке Лесовский выразительно вскинул бровь. «Тебя драконы до сих пор не растерзали, наги не придушили, а ты вампиров боишься». «Эти, по крайней мере, живые», — пробурчала я. а вампиры, по-твоему, какие?» «Мёртвые», — ответила почему-то не слишком уверенно. Чувствовался в его вопросе какой-то подвох. «Ну-ну», — снисходительно усмехнулся шеф. «Мы Новый год-то отмечать будем?» Резко сменив тему, он зашагал дальше. «Будем, конечно. Я тоже сдвинулась с места. Только что-то не видно в этом замке никаких приготовлений к празднику». «А кто сказал, что у них он тоже сегодняшней ночью?» Вновь усмехнулся Лисовский. «Может, вообще летом или в одно из равноденствий?» «Значит, празднуем вдвоем?» Задала я, по сути, риторический вопрос. «Но можешь еще парочку нагов пригласить? И Джиту не забудь, ты ей определенно понравилась. Взялся, дорогой шеф, изгаляться. По крайней мере, праздничное фаер-шоу нам будет обеспечено», хохотнул он. правда, не уверен, что тебе понравится роль факела. Пихнула его локтем в бок, чтобы поменьше веселился. С твоим языком еще неизвестно, кто нарвется на эту роль первым». Лисовский повернул голову. В зеленых глазах неожиданно полыхнуло темное пламя. «Что, не следовало фамильярничать с боссом? Кажется, таким макаром у меня есть все шансы вовсе не дожить до конфликта с Джитой. Уже хотела примирительно вскинуть руки, мол, все-все, больше не буду». но он вдруг улыбнулся. «И что это было?»